43. -е. Кразье. 60 градусов, 37 минут, 42 секунды северной широты, 98 градусов, 41 минута западной долготы. 25 апреля, 1848 год. Он заснул на ходу. Пока они шли сквозь туман в старой пирамиде Джеймса Росса, Крази обсуждал с Фит-Джеймсом доводы в пользу и против того, чтобы задержаться в лагере Террор на дольше срок, когда вдруг Фит-Джеймс разбудил его, тряхнув за плечо. «Мы пришли, Фрэнсис. Вот большой белый валун у полосы прибрежного льда. Мы с Виктори Пойнт, и пирамида должны находиться слева от нас. Вы действительно спали на ходу?» «Нет, конечно», — проскрепел Крази. «Тогда что вы имели в виду, когда сказали... Не проглядите лодку с двумя скелетами и не проглядите девочек, проводящих спиритический сеанс. Это лишено всякого смысла. Мы с вами обсуждали, следует ли доктору Гуцеру остаться в лагере террора с тяжело больными, пока самый здоровый из нас не предпримет попытку добраться до большого неволечивого озера с четырьмя лодками. Просто думал вслух, пробормотал Крэзи. Кто такая Майра? спросил Фиджимс. И почему она не должна посылать вас к причастию? Поднимаясь по пологому склону, Кразье сдвинул шапку, солба и стянул к подворотку шерстяные шарфы, чтобы туманный морозный воздух обжигал лицо. — Где же пирамида, черт возьми? — раздраженно осведомился он. — Не знаю, — ответил Фит Джеймс. — Даже в ясный солнечный день я всегда иду вдоль берега бухты до белого валуна рядом с айсбергами, а потом поворачиваю налево к пирамиде на мысе. — Мы не могли бы раскочить мимо, — сказал Кразье. Мы бы уже находились на чертовом паковом льду. Им потребовалось почти сорок пять минут, чтобы найти пирамиду в тумане. В какой-то момент, когда Грозия проворачивал, этот треклятый белый зверь утащил еще куда-то и спрятал, чтобы сбить на столку, Фит Джеймс лишь посмотрел на старшего по званию офицера и ничего не сказал. Наконец, двигаясь по щепью, плечом к плечу, точно два слепца, Не рискуя расходиться в стороны, в клубящемся тумане, в уверенности, что даже не услышат криков друг друга сквозь неумолчный грохот приближающегося грома, они буквально наткнулись на пирамиду. — Она стояла не здесь, — прохлепел Крази. — Похоже на то, — согласился второй капитан. Пирамида роса с запиской гор, стояла на вершине возвышенности на оконечности мыса Викторипойн. а мы сейчас находимся в ярдах ста оттуда, почти в самом низу долины. — Очень странно, — сказал Фит Джеймс. — Франсис, вы много раз бывали в Арктике. Этот гром и молнии, коли таковые, засверкают, — обычное явление здесь в это время года. — Я никогда прежде не слышал грома и не видел молнии ранее середины лета, — проскрепил Кразье. И вообще ни разу не услышал ничего подобного. Звучит как нечто ужасное. Что может быть ужаснее грозы в конце апреля, когда температура воздуха еще минусовая? Орудийный огонь, — сказал Крази. Орудийный огонь? Со спасательного корабля, который прошел по открытым во льдах каналам от пролива Ланкастера и по проливу Пил. Для того лишь, чтобы обнаружить, что Эребус разрушен, а Террор покинут. Они будут палить из пушек 24 часа, чтобы привлечь наше внимание, а потом уплывут прочь. — Пожалуйста, Фрэнсис, прекратите, — сказал Фи Джеймс. — Иначе меня вырвет. А я уже отблевал свое на сегодня. — Извините, — сказал Кразье, ройсь в карманах. — Неужели действительно есть вероятность, что это стреляют пушки? — спросил молодой капитан. — По звуку очень похоже. — Не малейший, — ответил Кразье. — Этот паковый лед простирается сплошняком до самой Гренландии. — Тогда откуда туман? — спросил Фитт Джеймс, голосом, скорее, подобно любопытным, нежели удрученным. — Что вы ищете в карманах, капитан Кразье? — Я забыл захватить с собой медный цилиндр для посланий, который мы взяли с террора, — признался Кразье. — Я чувствовал тяжесть в кармане во время панихиды и думал, что это цилиндр. Но это всего лишь чертов пистолет. — А бумагу вы захватили? — Нет, Джонсон приготовил несколько листков, но я забыл их в палатке. — А ручку вы принесли? — Чернила? — Я выяснил, что чернила быстро замерзают, если не носи чернилицу в мешочке близко к телу. — Ни ручки, ни чернил, — признался Крази. — Ничего страшного, — сказал Фит Джеймс. — Я всегда ношу в кармане жилетто и то, и другое. Мы можем воспользоваться запиской гора, написать прямо на ней. — Если мы нашли нужную пирамиду, — пробормотал Крази. — Пирамида Росса была высотой шесть футов, а это мне едва по грудь. Мужчины принялись вынимать камни с подветренной стороны пирамиды. Они не хотели разбирать все, а потом восстанавливать. Фит Джеймс засунул руку в черную дыру, пошарил там и вытащил медный цилиндр, потускневший, но целый. «Будь я проклят!» — сказал Кразье. «Это записка Грэма?» «Должно быть!» Фит Джеймс стянул зубами рукавицу, неловко развернул пергамент и начал читать. 28 мая 1847 года корабли Ювеличества «Ребус» и «Террор» перезимовали во льдах на 70 градусах 5 минутах северной широты и 98 градусах 23 минутах западной долготы. Проведя зиму с 1846 на 47 год у острова Бичи на 84 градусах 43 минутах и 28 секундах северной широты, Фиджимс прервал чтение. «Постойте, это же не так. Мы провели убийщий зиму с сорок пятого на сорок шестой год, а не с сорок шестого на сорок седьмой. Записку продиктовал Грэму Гору сэр Джон перед тем, как Гор покинул корабль, проскрепел Крази. Должно быть, сэр Джон тогда так же плохо соображал от усталости, как мы сейчас. Еще никто так не соображал от усталости так плохо, как мы сейчас, сказал Фит Джеймс. Так, далее в записке говорится «Экспедиции руководит сэр Джон Франклин, все в порядке». Кразье не рассмеялся и не расплакался. Он сказал, «Грэм Гор положил сюда записку всего за неделю до того, как обитающее во льдах существо убило сэра Джона». «И за день до того, как оно убило самого Грэма Гора», — сказал Фит Джеймс. «Все в порядке. Как будто речь идет о другой жизни, правда, Фрэнсис?» Вы помните время, когда любой из нас мог с чистой совестью написать такие слова. По краям листка остались поля. Вы можете написать здесь, коли хотите. Двое мужчин присели на корточки с подветренной стороны пирамиды. Температура воздуха упала и поднялся ветер. Но туман продолжал клубиться вокруг них, словно не подверженный воздействию мороза и ветра. Начинало темнеть. С северо-запада по-прежнему доносился грохот канонады. Разве подошёл на маленькую карманную чернильницу, чтобы нагреть чернила, окунул в неё ручку, пробив тонкую корочку льда. Вытер перо о свой обледенелый рукав и начал писать. 25 апреля. Корабли Её Величества Террор и Ребус, затёртые льдами с 21 сентября 1846 года, покинуты 22 апреля в пяти лигах к северо-северо-западу отсюда. Офицеры и матросы, общим числом 105 человек, встали лагерем здесь. на 69 градусах 37 минутах 42 секундах северной широты и 98 градусах 41 минуты западной долготы. Данная записка была найдена лейтенантом Ирвингом в пирамиде, предположительно построенной с сэром Джоном Россом в 1831 году и расположенной в 4 милях к северу от лагеря, куда была помещена покойным гором в июне 1847 года. Однако пирамида Джеймса Росса не была найдена, и поэтому записка была перенесена сюда, в пирамиду, сооружённую сэром Джоном Россом. Крази остановился. Что я пишу, чёрт возьми? Он прищурился и перечитал последние строчки. В пирамиде, предположительно построенной сэром Джоном Россом в 1831 году, однако пирамида сэра Джеймса Росса не была найдена. Крази устало вздохнул. Джон Ирвин, В далёком августе прошлого года, отправившись на остров к месту будущего лагеря с первой партией корабельного имущества с "Аребуса" и "Террора", получил приказ сразу после прибытия снова отыскать Victory Point и пирамиду Росса, а потом устроить склад провианта и снаряжения для лагеря в нескольких милях к югу от неё, на берегу узкой бухты, защищённой от ветра. На самых первых приблизительных картах местности Ирвин отметил местоположение пирамиды неверно. В четырех милях от склада, а не в двух, как в действительности. Но они быстро обнаружили ошибку во время последующих санных походов на остров. Сейчас затуманенный от чудовищной усталости ум Кразе продолжал настаивать на том, что цилиндр с посланием Гора был перенесен из какой-то мнимой пирамиды Джеймса Росса в эту настоящую пирамиду Джеймса Росса. Кразе потряс головой и взглянул на Фит Джеймса. Но второй капитан сидел на снегу, положив руки на подтянутые груди колени, а на руки, опустив голову. Он тихо похрапывал. Взяв листок бумаги, ручку и крохотную чернильницу в одну руку, другой рукой кражей зачерпнул пригоршню снега и протёр лицо, сморщившись и часто замиргав от обжигающего холода. Сосредоточься, Фрэнсис, ради бога, сосредоточься. Он безумно жалел, что у него нет другого листка бумаги, чтобы начать записку заново. Глядя на мелкие каракули, тянувшиеся по полям листка, в середине уже заполненного набранным топографическим шрифтом строками стандартного уведомления, гласящего: "Любому, нашедшему данную бумагу, предписывается немедленно передать её в военно-морскому министру", ниже повторённого на французском, немецком, португальском и других языках и каракулями гора Кразьен не узнал собственного почерка. Почерк был прыгающим, корявым, неразборчивым, словно писал либо до смерти напуганный, либо окоченевший от холода, либо умирающий человек. Это не имеет значения, подумал он. Всё равно записку никто не прочитает, а если и прочитает, то спустя долгое время после нашей смерти. Это не имеет ровным счётом никакого значения. Сэр Джон всегда понимал это. Вот почему он не оставил ни одного послания на бичи. Он с самого начала знал. Он макнул перо в быстро замерзающие чернила и снова начал писать. Сэр Джон Франклин умер 11 июня 1847 года, и к настоящему времени экспедиция потеряла в общей сложности 9 офицеров и 15 матросов. Кразье снова остановился. Не ошибся ли он? Включил ли Джона Ирвинга в число погибших? Он никак не мог сосчитать. Вчера под его командованием оставалось 105 человек. 105 оставалось, когда он покинул террор, свой корабль, свой дом, свою жизнь. Он не станет исправлять цифру. В самом верху листа, на оставшемся крохотном клочке свободного места, он нацарапал. ФРМ Грозье. А потом приписал капитан и старший офицер. Он разбудил Фит Джеймса, легко толкнув локтем в бок. Фиджимс. Поставьте здесь свою подпись. Второй капитан протёр глаза, уставился на бумагу, но, похоже, не потратился ничего прочитать и поставил свою подпись там, куда указал Крази. Добавьте капитан британского военного корабля Рэбус, сказал Крази. Фиджимс так и сделал. Крази свернул листок, засунул обратно в медный цилиндр, плотно его закрыл и положил обратно в пирамид. Он надел рукавицу и заложил камнями отверстие. Френсис вы сообщили в записке, куда мы направляемся и куда выступай. Кразия осознал, что не сообщил. Он начал объяснять почему, почему он считает, что все они погибнут в любом случае. Останутся ли здесь или покинут остров. Почему он так и не решил, куда двигаться, к далёкой бухте или к легендарной, но ужасной реке Джона Бака, большой рыбной. Он начал объяснять Фиджимсу, что от того что они приперлись сюда и потащатся прочь отсюда, ничего не изменится, и что в любом случае никто никогда не прочитает чертову записку. Так почему бы просто не «Тш-ш-ш», прошепел Фитт Джеймс. Кто-то ходил по кругу вокруг них, совсем близко, сразу за пределами видимости в клубящемся вихрящемся тумане. Оба мужчины слышали тяжелые шаги по гальке и льду. Они слышали дыхание какого-то крупного существа. Оно передвигалось на четырёх ногах, всего в 15 футах от них. В густом тумане и глухие удары огромных лап о землю отчётливо слышались сквозь отдалённый раскат грома, похожий на грохот пушечных выстрелов. Пух, пух, пух. Кразье слышал шумные выдохи, звучавшие в такт тяжёлым шагам. Сейчас существо находилось позади них, двигалось вокруг пирамиды, двигаясь вокруг них. Оба мужчины вскочили на ноги. Кразье неловко вытащил пистолет из кармана. Он с зубами стянул рукавицу и взвел курок, когда шаги и дыхание стихли прямо перед ними. Хотя существо по-прежнему оставалось невидимым в тумане. Кразье был уверен, что чувствует смрадный рыбный дух, исходящий от него. И Джеймс, все еще державший в руке чернильницу и перо, возвращенный Кразье, и не имевший при себе пистолета указал в туман, где предположительно находилось существо. Галька захрустела, когда зверь двинулся к ним крадущейся походкой. В тумане, на высоте 5 футов над землёй, медленно проступили очертания треугольной головы. Мокрая белая шерсть сливалась с туманом. Холодные чёрные глаза пристально смотрели на них с расстояния всего 6 футов. Кразие направил пистолет в точку пространства чуть выше головы. Рука у него была такой твёрдой, что ему даже не пришлось задерживать дыхание. Голова немного приблизилась, паряв в воздухе, словно отделённая от тела. Потом из тумана выступили гигантские плечи. Выстрел прозвучал оглушительно. Белый медведь, ещё почти медвежонок, испуганно рыкнул, попятился, развернулся кругом и бросился прочь, в считанные секунды исчезнув в тумане. Частый топот лап по гальке слышался ещё целую минуту, удаляясь в северо-западном направлении. Потом Крази и Фиджемс принялись смеяться. Они никак не могли остановиться. Всякий раз, когда один начинал успокаиваться, второй заливался смехом с новой силой. И в следующий миг оба снова оказывались в области безумной, бессмысленной весёлости. Они хватались за бока от боли в грудной клетке, вызванной судорожными сокращениями диафрагмы. Крозей уронил пистолет, и оба расхохотались еще сильнее. Они хлопали друг друга по спине, указывали в туман и истерически смеялись до слез, которые градом лились по лицу и замерзали на щеках и бороде. Заходя с диким хохотом, они ухватывались друг за друга, чтобы удержаться на ногах. Потом капитаны бессильно упали на землю и привалились спиной к пирамиде, каковое обстоятельство повергло обоих в очередной приступ буйной веселости. Наконец безудержный хохот сменился хихиканьем. Хихиканье перешло в смущённое пофыркивание, а потом, издав несколько сдавленных смешков, напоследок мужчины умолкли, часто и тяжело дыша. "Знаете, за что я бы сейчас отдал своё левое яйцо?" спросил капитан Франциск Розия. "За что?" "За стакан виски. То есть, за два стакана. Один для меня, другой для вас". "С меня выпивка, Джеймс. Я вас угощаю". в джимскив, ну, смехивые замёршие слёзы с ресниц и сосульку с рыжеватых усов под носом. Благодарю вас, Фрэнсис. А я провозглашу первый тост за вас. Мне никогда прежде не попадало чести служить под началом лучшего командира и лучшего человека. Могу я ещё раз воспользоваться чернильницей и ручкой, спросил Крозье. Надев рукавицу, он снова вытащил несколько камней из стенки пирамиды Нашёл там цилиндр, извлёк из него лист бумаги, пристроил на коленях, потом опять стянул зубами рукавицу, проткнул перём корочку льда в чернильнице и на крохотном клочке свободного места под своей подписью нацарапал: "И завтра, 26 апреля мы выступаем к реке Бака, большой рыбный".